Глава 12. Полы. Алексей разбудил звук открываемой гермодвери. Смотри-ка, на таком нерве, а всё же уснул. Наверное, мозг отключился, чтобы от перенапряжения крыша не поехала. Тяжеловато. Только отвлечёшься, и тут же острая мысль пронзает мозг, бросает в пот, и в промежности всё сжимается. Сделав виноватое лицо, Барменталь заглянул в бокс. «Извини, я разбудил. Хотел с тобой посоветоваться. Бюрократы наши не дремлют, страхуют свой зад. Отдолели меня бумажками по готовности к тем или иным мероприятиям. Вот сейчас им подай готовность к заключительной дезинфекции. Как они выразились, в случае непредвиденного развития событий. Видишь, как далеко мы шагнули. Стараемся быть готовыми к непредвиденному. В общем, я знаю, ты на этом собаку съел». Подскажи, что и как? Да я побегу, отпишусь. А, ещё какая-то совершенно идиотская телеграмма пришла. Проверить целостность полов. Что бы это значило? Ты что не понимаешь? Легко. Садись, мой друг. Представь, что я налил тебе чашечку кофе и угостил ароматной папироской. Послушай радиоповести с цикла, как мы начинали работать, и ты всё поймёшь. И легко отпишешься, да и я отвлекусь. А дело было так. Корпус никак не мог приступить к работе. Комиссия за комиссией находила всё новые недочёты. То спецодежды не хватает, то кастрюли не подписаны, то трубы вентиляции не помыты. Когда же наконец и трубы помыли, и корпус привели в идеальное состояние, стало ясно, что работать нельзя до тех пор, пока мы не поменяем полы. Полы-то сделали зэки методом заливки эпоксидной смолой, и они почему-то в некоторых местах лопались и вставали дыбом, как торосы на Байкале. Их вырубали, это место заливали, а через неделю сталкивались с таким же явлением где-нибудь неподалеку. В общем, стало ясно, что эти полы не держатся, и было решено их быстренько содрать и сделать пол по другой технологии. Заказали скребки и топоры и приступили к работе. По тому, как полы вставали дыбом, пока надо было работать, полагали, что эпоксидное покрытие везде будет так отваливаться и замену можно будет провести в сжатые сроки. Мы начали действовать, но не тут-то было. В большинстве мест эпоксидка стояла насмерть. Зубами не оторвешь, топором не отрубишь. Стало ясно, что своими силами за год не управится и зэков назад не приведешь, все заборы и рубежи охраны уже ликвидированы. Впрочем, думали недолго. Через два дня народные умельцы придумали накладывать на пол дерюжную тряпку и наливать на нее жидкий азот. Эпоксидка не выдерживала такого перепада температур, трескалась и скукоживалась, как иссохшая земля пустыни. Оставалась пихлом, То есть металлическим скребком на длинной ручке соскрести её с пола и переходить к следующему участку. Азот потёк рекой. У молодых учёных, кайливших куски эпоксидки, не поддающиеся даже азоту, были и такие. Кружились головы от недостатка кислорода, вытесняемого испаряющимся азотом. Но через 3 месяца корпус стоял с новыми палами. Кстати, в одном из боксов мне попался жуткий кусок Пол был изначально сделан неровно, и при заливке эпоксидкой образовался толстый слой, сантиметров 5-6. Азот его не брал совершенно. Топор откалывал маленькими кусочками. Намахвшись ломом до изнеможения, я обессиленно облокотился на него, почти повис. В это время В комнату вбежал один из кураторов центра. Лауреат всяческих премий, блестящий учёный и по слухам целый генерал. Мужчина высокого роста и явно не слабой комплекции. Увидев и мгновенно, но своеобразно оценив ситуацию, он выхватил у меня лом и приговаривает: "Теперь ясно, почему вы так долго со всем этим возитесь. Конечно, если по сантиметру отковыривать, можно год проковыряться". Начал профессионально бить изо всех своих нерастраченных сил, пытаясь сразу отколоть большой кусок эпоксидки. Ну, думаю, сейчас отхватит кусок и скажет, детсказь, вот как надо. Ну да ничего, зато подмога-то какая. Долбить меньше. Однако эпоксидка стояла за меня насмерть. И ударив в нее раз десять без видимых последствий, побежденный визитер, не говоря ни слова, вернул лом и ретировался. Но вот полы сделаны. Грубы в очередной раз помыты, посуда расставлена, халаты развешаны, и все комиссии отбиты. Как-то буднично. Ещё не веришь, что наконец начинаем работы, открыли ампулы, заразили первых животных. Первые дни и даже недели народа в грязной зоне было мало. В работу входили постепенно. Всё не могли поверить, что началось. В учреждениях, работающих с патогенными микроорганизмами, выделяют чистую зону в которой ведутся подготовительные работы, исполнение документов, и грязную, где, собственно, работают с микроорганизмами. Грязная зона герметична, воздух из нее отводится через фильтры, все отходы автоклавируются. На границе зон помывка и полное переодевание. В грязной зоне понижено к окружающей среде давление. Экстремизм медсестёр в первые дни, проводивших полные досмотры вплоть до пальпации паховых узлов, отпугивал народ. Но через несколько дней всё устаканилось, а логика биологического эксперимента такова, что сделав первое движение, заражение или начало другого процесса остановиться уже невозможно. Надо идти всё дальше и дальше. И через месяц помещения уже гудели как растревоженный улей.